Я уже видела такое и знала, что это значит. Плоть его распадалась и растекалась, отслаивалась от костей, исчезала слой за слоем. На месте его тела возникало нечто иное, твердое, холодное, черное. Ифрит. Мягкие человеческие руки заключили меня в объятия, и я, всхлипывая, прислонилась, сама не знаю к кому, Я не могла даже рыдать, не могла кричать, дав волю своему ужасу и гневу. Холод, холод, все пробрало холодом. Дэвид превратился в нечто из льда и тени, обожженное тьмой, неподвижно лежавшее на полу. Меня обнимала Мэрион. Она что-то говорила, но я ее не понимала. Тогда она взяла мою бессильную руку, засунула в сумку и сомкнула мои пальцы вокруг синей стеклянной бутылки Дэвида. Она требовала от меня что-то сделать, и хотя для меня сейчас ничто не имело ни малейшего значения, я машинально повторила за ней «в бутылку». Эти слова прозвучали в моей голове, оставив странный привкус на языке. Лежавшая на полу изломанная фигура исчезла. Ифрит, в которого превратился Дэвид, струйкой тумана втянулся в бутылку. Мэрион вставила в горлышко пробку. Оставалась Рэйчел. Никто, кроме меня, ее не видел, но я просто не могла оставить ее здесь. Взяла вторую пустую бутылку, прошептала нужные слова, и застывшее тело Рэйчел тоже исчезла. Тем временем подоспели спасатели. пропитанном пылью в воздухе замелькали лучи фонарей. Мэрион застегнула сумку и обняла меня крепче, когда к нам приблизились работники скорой помощи и пожарные. Кто-то из них сумел таки забрать у Кевина мертвое тело Сиабан и нас, троих уцелевших, завернули в одеяло и повели куда-то в темноту побитому стеклу через завалы искореженной стали. Только сейчас я вспомнила о снайпере, Мне, в общем-то, было уже наплевать. Безжалостная красная точка больше не металась по моей груди. Квин упустил свой шанс и покинул поле боя. Мне все равно. Если ему охота пристрелить меня, пусть стреляет. Через покосившуюся боковую дверь нас вывели на жаркое солнце. Я заморгала и прикрыла глаза ладонью. О, Господи! Сама не знаю, что я ожидала увидеть. но не такое. За пределами отеля землетрясение не затронуло Лас-Вегас, то есть абсолютно. Дома стояли целёхонькие, с неповрежденными стеклами. Эйфелева башня, как ни в чем не бывало, возносилась к небу. Статуя свободы в половину натуральной величины все так же сжимала свой факел, да и сам Беладжо снаружи практически не понес ущерба. Пострадала лишь та часть здания, где находилась игровая зона. Мат целили в нас. Они сделали, что могли, чтобы достать нас, а то и хуже, учитывая, в кого стрелял Квин, чтобы достать меня. Потрясение, как неудивительно, взбодрило меня, окунув в ледяную воду реальности. Появился выбор: тонуть или барахтаться, пытаясь выплыть, сдаться и умереть или еще побороться. «Мэрион!» Я облизала окровавленные губы, сглотнув пыль и горечь. «Сколько народу!» Она выглядела изможденной, вся в пыли, всегда аккуратные косы растрепались, кожаная куртка порвалась во многих местах. А когда она вытерла лоб, на нем остались полоски, не успевшей свернуться крови. Смертельных случаев нет. Мы свели ущерб к минимуму. Я и мальчишка. Мэрион бросила взгляд на Кевина. Тот молча кутался в одеяло, сидя на поребрике тротуара, в то время как сотрудник скорой пытался добиться от него ответов на свои вопросы. Чудесно. Теперь комментаторам с телевидения несколько месяцев можно будет не заботиться о теме. Все будут обсуждать странное землетрясение, брать интервью у переживших катаклизм. Ученые Гору примутся выдвигать всяческие идиотские теории о действии международных террористов до испытания секретного супероружия в духе Джеймса Бонда. Только вот об истинной подоплеке событий не догадается никто. Вот и хорошо. Господи, пусть никто не догадается. Знаешь, он может стать великим мастером, если кто-нибудь укажет ему верный путь. Мэрион продолжала смотреть на Кевина. «Может, — согласилась я, — если никто его до этого не убьет». «Об этом я позабочусь». «Медики уже направлялись к нам». «Надо сматываться», — сказала я, «пока они не узнали наши имена». Мэрион кивнула, «Не мне было учить ее соблюдению секретности». «Надо воспользоваться твоим джином, предложила я. Она уставила себе под ноги. «Эй, Мэрион!» «Нет у меня джина», — пробормотала она. «Забрали пять лет назад». Стало понятно, почему я его никогда не видела. «Что значит «забрали»? Как это случилось?» Она тяжело вздохнула. «Его у меня украли». «И ты никому...» «Ну, конечно, она никому не сообщила». «Ничего странного. Для жреца высшего ранга потерять Джина совершенно непростительно. Предпочтительнее молчать, пытаясь вернуть Джина, а с ним и нормальную жизнь». Предполагалось, что жрец теряет джина только со своей смертью, а никак не раньше. Конечно, случалось, что бутылки разбивались, пропадали во время стихийных бедствий и при чрезвычайных обстоятельствах. Но каждый такой случай тщательно расследовался, строго наказывался, а замена производилась крайне редко. — Мне пригрозили, что если я только заикнусь, его будут пытать, — призналась Мэрион. И я этим угрозам поверила. У меня мигом возник не миллион вопросов, но время и место были явно неподходящими. Мы слишком уязвимы. Подумав об этом, я невольно поежилась, словно на моей груди опять заплясала красная точка лазерного прицела. Неожиданно кто-то взял меня за руку. Я обернулась. «Джонатан! Господи, а я ведь о нем совсем забыла!» Вид у него был суровый и сосредоточенный. «Времени мало», — сказал Джонатан. Он нашел бутылку. «Послушай, я постараюсь задержать его, насколько возможно. Ты знаешь, где его искать». «Что за ахинея? Ничего не понимаю». Я схватила Джонатана за плечо, зажав кулак черную ткань и попыталась подтянуть его к себе. Но тщетно. Он, казалось, был отлит из свинца. «Объясни, что все-таки происходит!» «И попроще, без всех этих намеков и загадок!» Его темные глаза сверкнули и сузились. «Я призван. Ты знаешь его. Мы собираемся...» Вспышка, и он исчез на середине фразы. Я уловила огонек в его глазах, бессильную ярость, быть может, нотку страха, нервно сглотнула, развернулась и решила двинуться в сторону казино, Туда, где деловито, как пчелы, хлопотали аварийные команды. «Стой! Ты куда?» Мэрион обхватила меня руками. «Она там осталась. Бутылка Джонатана. Надо вернуть». «Слишком поздно», — сочувственно произнесла она, крепко меня удерживая. «Кто-то ему уже приказывает. Вернуть его не в твоих силах». «Черт!» — вырвался у меня дрожащий вздох. «Пусти меня!» «Пусти, кому говорят!» Я подергалась, но высвободиться не смогла и поняла, что это бесполезно. Когда Мэрион, наконец, разжала стальную хватку, я больше не порывалась вернуться в игровую зону. Но как это вышло, что у меня оказалась не та бутылка, а сосуд Джонатана остался там? Проклятье! Меня осенило. В памяти всплыл образ Сиабан, прячущий склянку в карман, а потом, по моему требованию, отдающий мне. Она произвела подмену, после чего кто-то, возможно, Квин, обшарил труп и забрал бутылку Джонатана. Сиабан работала на него. Негодяй! И как только я все это прошляпила! Мэрион подняла голову. Лицо ее было бледным и мрачным, глаза суровые, как кремень. хоть искры высекай. — Не поворачивайся, — сказала она. К нам нагрянула кавалерия. Я слегка обернулась. Сквозь толпу зевак проталкивалась группа человек примерно из двадцати. Впереди с достоинством вышагивал пожилой господин в безупречном синем костюме с серым шелковым галстуком ему в тон. Майрон Лезло. Рядом с ним шествовал Чарльз Эшвард II. Квина среди этих исполненных мрачной решимости мужчин и нескольких женщин не наблюдалась. Мы отъявились восстанавливать равновесие».